Глава сорок седьмая. Дин. Сияющий, как молодая звезда Дайрон, привлек меня в объятия и потянулся своими губами к моим. Но в последний момент я подставила ему для поцелуя щеку. «Неожиданный поворот!» — хихикнул Сириус, а по лицу Таира расплылось удивление. «Помнишь, о чем я тебя просила?» — заглянула я в глаза брюнета. Судя по соловелому взгляду, он ничего не соображал от счастья. О чём просила? повторил он за мной хриплом эхом. Мы же с тобой договорились, что наша первая брачная ночь будет на рассвете, а до неё никаких поцелуев и ласк. Забыл? мягко улыбнулась я. Ой, да прости. виновато посмотрел на меня мужчина. Очень извиняюсь, но не могу удержаться от вопроса, с чем связано такое воздержание? Вы же вышли замуж за своего горемника. А задача нас спросил нотариус. Ну и что мне на это ответить? Да, я тоже хотел бы знать, подначил меня Сириус. В каждом домике свои гномики, парировала я и добавила пояснение для Таира. Это личное. Понял, кивнул нотариус и сразу перевёл разговор на другую тему. Ещё раз примите мои поздравления, искренне за вас рад. «Желаю вам долгой семейной жизни и всех благ. Я зафиксировал каждую секунду этой церемонии своим артефактом и завтра пришлю вам магические оттиски. Если не возражаете, я хотел бы показать их Лии. Уверен, моей сестре будет очень интересно посмотреть, как прошла ваша церемония». «Да, конечно, я не возражаю», — согласилась я. «Спасибо, госпожа Нири Сайн», — расплылся в улыбке Таир. Ия кивнула в ответ, отмечая про себя, какая интересная у них тут традиция после свадьбы давать жёнам двойные фамилии, причём фамилия мужа стояла первой. Итак, теперь оформим дарение Рабадина принцу Сериусу. Перешёл нотариус к следующей задаче. Давайте, решительно махнула я рукой. Если уж причинять добро, то сразу в больших количествах. Сейчас я его приведу. Дэрн поспешил к выходу. Видимо, он ничего не объяснил по дороге, поскольку блондинистый горемник предстал перед нами просто в растерянности, а не в шоке. Послушай, Дин, тут такое дело, замялась я, не знаю, как вывелить на мужчину счастливые известия. В общем, я вышла замуж за Дайрана и теперь буду меньше внимание уделять горему. Может, вообще его распущу. заявила я, наблюдая, как с каждой моей фразой челюсть блондина отвисает всё ниже. Да, тихо выдохнул он. Ты долгое время был моим горемником, радовал меня, очень старался, даже самый первый среди всех привёл в поместье отшельника. Махнул я на Сириуса, тот важно кивнул. Вы хотите меня продать? Напряжённо сглотнул блондин. Нет, ну что ты? воскликнул я и Дин расслабился, но я его добила. Не продать, подарить. Ясно. Его лицо словно окаменело. Но ты не волнуйся, твоим новым хозяином будет Сириус, махнула я на гнома. Этот приколист тут же напустил на себя грозный вид с ведя брови и сверкая глазами. Он хочет отомстить за своё пленение? побледнел горемник. Наоборот, он собирается научить тебя магии. Сириус, да скажи же ты ему, всплеснула я руками. Полностью подтверждаю слова этой госпожи, улыбнулся гном. Причём она подарит тебя при одном условии, если ты сам будешь не против. Да, решительно подтвердила я. И я уверена, что это в твоих же интересах. Советую согласиться. И я тоже, поддержал меня Дайрон. Я ничего не понимаю, вконец растерялся блондин. Зачем вам это? он пристально посмотрел на гнома. Мне скучно в моей пещере, вздохнул Сириус. Заняться нечем, медитация больше не радует, тишина угнетает. Мне нужна компания, точнее, ученик, но очень толковый, такой, каким я со временем смогу гордиться, возможно, даже сделаю своим наследником. Да? сильно удивил Сидин. Если хочешь, принесу магическую клятву, что не причиню тебе вреда, не буду унижать и издеваться, морить голодом. И что, через 5 лет дам вольную? Дальше будешь сам строить свою судьбу. Клятвина поднял руку гном, но Дин замотал головой. Нет, не нужно, я вам верю, покачал головой Дин. Но ещё больше я верю госпоже. Если она говорит, что для меня так будет лучше, то я не стану возражать. И всё же я не до конца понимаю, зачем вам это. Почему бы вам не создать собственную семью? завести настоящего наследника. И вообще, почему именно я? Я уже был женат, поморщился Сириус. Больше не хочу. Скажем так, моя дорогая супруга вышла за меня только из-за статуса, чтобы стать принцессой. Я знал, что она была не особо искренна со мной, угола, когда говорила о любви, но она была очень красива, и я намного и закрывал глаза. Сам влюбился в неё как мальчишка. Думал, что со временем она сможет полюбить меня по-настоящему. Наивный. А потом ей сделал предложение к король Тенерии, и она не захотела ждать два с половиной года, чтобы оформить развод. Жена решила меня отравить и стать королевой соседней страны, но по ошибке сама выпила эту отраву. После этого я ушел из дворца в пещеру. Долгое время не хотел никого видеть. Но недавно мне стало скучно. Очень. Обуяла смертельная тоска. и я решил помолиться попросил всевышнего чтобы послал мне толкового ученика может даже наследника и не успел закончить молитву как оказался в твоей магической сетке такая вот история сириус сочувствием выдохнула я